Коммунисты и марксисты, в чем разница? Часть шестая. История без марксизма. При подробном рассмотрении классовых по Марксу битв, классовых и битв в кавычках, выводы Маркса о революционной смене всех формаций из-за сдерживания роста производительных сил и под воздействием эксплуатированного класса как-то не вяжутся с действительностью. Возьмем, к примеру, смену рабовладельческого строя феодальным, как бы из-за восстания рабов. Да, да. История Римской империи действительно свидетельствует о нескольких восстаниях рабов, произошедших во 2-м, 1-м веке до нашей эры на территории Италии и Сицилии. И среди них самым большим восстанием было восстание Спартака 73-71 года до нашей эры. Однако по свидетельству римских историков Аппиона и Саллюстия, в восстании Спартака участвовали не только рабы, но и свободные пролетарии, которых в армии рабов было много. Кроме того, прослышав об успехах Спартака против власти Рима, подняли мятеж города римских союзников в Италии, что значительно усилило размах восстания. То есть рабы по сути явились ядром назревавшего и без них мятежа. Востание Спартака в свою очередь составляло лишь небольшой эпизод в гражданских войнах 80-х-70-х годов до нашей эры, длившихся два десятилетия, когда лидерами противоборствующих сторон являлись Марий, Сулла, Серторий, Помпей. Но уже во время последующих гражданских войн 49-го-30 годов до нашей эры. Цезарь, Кассий, Брут, Август, Помпей, Антоний 68-69 годов до нашей эры. Галба, Вителлий, Веспасиан 193-197 года. Альбин, Нигер, Север 235-285 года. Век 30 -ти тиранов. Совсем неизвестно о каких-либо самостоятельных массовых движениях рабов. А ветерабство по Марксу всё ещё составляло как бы основу производственных отношений. Тем не менее, рабы проявили себя в останях только в период с 135 по 71 года до нашей эры. Да и то, как было сказано, часто как страна ведущихся и без них гражданских войн или восстаний покоренных римлянами народов. А когда же был учреждён феодальный строй в Римской империи? Официально в правление императора Диоклетиана, 284-й 305 года до нашей эры, который всем без исключения крестьянам, как арендаторам земли, колонам, так и собственникам земли, запретил покидать своё место жительства. То есть официально феодализм возник спустя 350 лет после последнего крупного восстания рабов, когда об этом восстании в среде рабов уже и легенд не сохранилось, но это официально. А фактически рабство упразднялось самими рабовладельцами-эксплуататорами за пару столетий до этого. Причиной было в отсутствии успешных войн, ведущихся Римской империей, уменьшение притока пленных и возник вследствие этого дороговизны рабов и, соответственно, неэкономичности их использования. Аналогию можно привести отказ русского крестьянства от использования в хозяйстве крупных лошадей. Овса и затрат по уходу крупные лошади требовали много, а доход от них был такой же, как от мелкой, экономичной лошадки. Так и для рабовладельцев-эксплуататоров экономичнее был относительно свободный арендатор земли, колон, о содержании которого и о надзоре за которым у эксплуататора не болела голова. Рабы оставались только у очень богатых ремлян и то в качестве слуги. А землю обрабатывали колоны, но колоны были формально свободными. Их зависимость от землевладельцев имела совсем иной характер зависимости, такой, как, скажем, зависимость крестьяна во Франции накануне французской революции. В любом случае колоны уже не были рабами, а были свободными гражданами, и на них уже не распространялись римские законы о рабах. И это повторю за пару столетий до официальной смены формаций и спустя столетие после периода восстаний рабов. Так как это доказывает, что увеличение производственных сил ведёт к смене производственных отношений. Ведь наоборот, падение производительных сил римской армии по добыче рабов привело к смене этих отношений, да еще и по инициативе класса эксплуататоров. В манифесте Коммунистической партии Маркс объясняет непонятливо, цитата, «Все отношения собственности были подвержены постоянной исторической смене, постоянным историческим изменениям». Например, французская революция отменила феодальную собственность, заменив её собственностью буржуазной. Отличительной чертой коммунизма является не отмена собственности вообще, а отмена буржуазной собственности. Конец цитаты. То есть в главном пропагандистском документе марксизма Маркс свои выводы о революционной смене феодализма капитализмом обосновывает самым забойным доказательством французской революцией, которая, по Марксу, произошла потому, что аристократия имея феодальной зависимости крестьян не давала рабочей силы, владеющей средствами производства буржуазии, и этим тормозило развитие производственных сил Франции. Очень убедительно. Но после перестройки ССР прочёл, появившуюся в научных журналах давнишнюю критику Маркса, из которой узнал, что во Франции буржуазией это название горожан, а горожане в то время практически не владели средствами производства. Средствами производства как раз и владела феодальная аристократия Франции, имевшая по этой причине в виде крепостных крестьян достаток рабочих, чтобы развивать производственные силы Франции. И, кстати, если до революции на уровне развития производственных сил Франция опережала германские княжества, то после революции отстала от них по этому показателю навсегда. Подтасовывал Маркс доказательства безжалостно. Очень уж хотелось ему революции. Это пиар. Но вернёмся к тому, почему я верил в марксизм. Но не будет человек сам делать выводы по фактам в вопросах, которые ему не нужны и не интересны. В таких случаях обычный человек просто запоминает чужой вывод по этому вопросу, особенно если никогда не слышал критики этого вывода. Вот и я оплошал и верил, что марксизм велик. Даже не пытайся сам оценить факты, которые должны следовать из этого учения, потому что советские марксистско-ленинские философы, других не было, хором пели о sannom марксизме. И наконец, нельзя же сбросить огалтелий, как сейчас говорят, пиар Маркса. Весь мир орал, что Маркс велик. Ну как тут и мне не поверить. И, кстати, мир орёт и до сих пор, не только устами оставшихся Маркса-Мольцев, но лицами, составляющими главную силу в мировых СМИ. Скажем, в журнале Эхо Планеты за декабрь 1994 года была помещена статья 100 великих евреев, переданная из Тель-Авива Жудро. Он начинает её так: "Никто не будет отрицать, что представители еврейской нации в населии вносят огромный вклад в развитие человеческой цивилизации". Конец цитаты. В подтверждение огромного вклада журнал даёт список еврейской сотни. Сам выдающихся евреев мира, внесших наиболее ощутимый вклад. Вот первая десятка этой сотни. Первое. Моисей, пророк, ловитший евреев из Египта. Второе. Иисус Христос, основоположный к христианству. Третье. Альберт Эйнштейн, Создатель теории относительности. Четвёртое Зигмунд Фрейд, психоаналитик. Пятое Праутиц Авраам, родоначальник евреев. Шестое Апостол Павел, последователь Христа. Седьмое Карл Маркс, создатель теории научного коммунизма. Восьмое Теодор Герцль, основоположник сионизма. Девятое Пресвятая Дева Мария, мать Иисуса Христа. Десятое Барух Бенедикт Спиноза, философ. Вообще-то у меня против нахождения Маркса в списке лиц, даже такому богам, внесших вклад в развитие цивилизации, возражений нет. Но заметьте, что на тот момент коммунизм был уже в топтон в грязь, причём самими же марксистами СССР и соцлагеря. А Маркс помещён не только впереди Девы Марии, но и впереди самого отца сионизма Герцля. Вот ведь как. Но определяющий пиар Марксу сделали всё же русские марксисты, приняв на себя власть в России в октябре 1917 года. Без них о марксизме, этом околонаучном курьёзе, уже давно бы забыли даже в Израиле. Вообще-то такая ситуация с верой в Маркса для меня обидна, поскольку марксизм явил свой маразм, как только его попробовали применить. И мне можно было бы заметить этот маразм раньше, даже с учётом названных выше обстоятельств. Давайте в следующей части коснёмся этого вопроса.